Глава пятнадцатая Все утро Андрей ввел себя как-то странно, словно в облаках витал. После очередного вопроса, который водитель пропустил мимо ушей, я таки решил поинтересоваться, что случилось. А Андрей!» — громко окликнул парня я, чтобы уж наверняка привлечь его внимание. «А ну, останавливайся! Прямо здесь? Посреди дороги?» — удивленно отозвался он. «Именно!» Водитель послушно остановился, но все еще не понимал, зачем. «Так дело не пойдет. Говори, что стряслось». «Товарищ председатель, вы о чем?» Продолжал косить под дурачка парень. «Ты мне лапшу на уши не вешай», — с улыбкой ответил я. «Вижу, тревожит тебя что-то». Парень отвел взгляд в сторону и от безысходности выдохнул. «Да это так!» Дело житейское, извините, если порчу настроение своей грустной миной. Старался отвлечься но не получается. Так говорит, словно председатель не способен понять его проблему. А ведь я тоже человек, такой же, как и он. А как я тебе теперь помочь смогу, если не знаю, в чем дело?» Положил руку на плечо водителю. «Или же дело в...» И еще раз окинул парня взглядом. «Подавленное состояние...» но старается его скрывать, по крайней мере, при контакте с людьми. Как задал вопрос, так сразу взгляд отвел, словно стыдится об этом разговаривать. Да и в целом не свойственно ему на свои проблемы так реагировать. Ох, чую, без женщины не обошлось. «Дай гадаю Твою проблему зовут Аллочка». От этих слов парня сразу передернуло, Он резким движением повернулся ко мне и испуганно ответил. «Товарищ председатель, как вы узнали?» «Я же не слепой, к тому же у тебя на лбу все написано», — улыбаясь заметил я. Он повернул зеркало заднего вида на себя и всмотрелся в отражение, чем вызвал у меня смех. «Так что, неужто повздорили?» «Как сказать, не нравлюсь ей ее родне», — ответил Андрей. «Все зуб на меня точат». «Это не то, это не так. А я ведь правда стараюсь, товарищ председатель. Сколько раз помогал им по хозяйству, вот только быстро они забывают добро». Все бы ничего, но недавно разговор краем уха услышал, как тетка Аллочку упрекала, мол, слишком молодой твой Андрей. «Ищи постарше и желательно городского. А ведь чувством не прикажешь». «Обидно мне такое слышать в свой адрес», — возмущенно закончил молодой парень. У молодых чувства взаимные, а они и все палки в колеса вставляют. Да пристроить Аллу подороже пытаются. Зуб даю, Андрей ей тоже приглянулся. Уж больно странно она на него поглядывает. Еще и подпустила так близко к себе. Вот дом сгорел у тетки ее, а я чувствую, что должен как-то помочь в беде выделиться среди других, так сказать. Именно этого ее семья и ждет от Талочкиного ухажера. Деньги нужны, сам понимаю, не дурак. У меня есть заначка небольшая, но этого будет недостаточно. Думал, над еще одним вариантом. Хозяйство у моей семьи небольшое есть, и как раз пара телят подросли. Одного можно на мясо пустить и на рынке продать. Семья для такого дела мне не откажет. Вот только время бы найти задумчиво закончил Андрей. «Если сможем решить проблему с Домом, то не только Андрея выставим в хорошем свете перед родней аллочки но и Марии будет где жить. С бухгалтером этот вопрос я точно решу. Но сначала стоит заняться Домом». «Так чего мы ждем? Если на рынке продавать, то это только в Калуге, а до нее еще ехать и ехать. Нужно уже начинать» подхватил его идеевья. «Да как же я могу? У меня работа, да и опыта в торговле нет. Как бы хуже только не сделал. Мясо же быстро пропадет, если сразу не продам». «Так ты и будешь на работе. Поедем по делам в Калугу», — с улыбкой посмотрел на него я. «Товарищ председатель, вы что, хотите со мной поехать? Не только поеду, но и с торговлей помогу». Когда Теренок был разделан, Андрей загрузил свежие куски мяса в машину, и мы сразу же направились в Калугу. На местном колхозном рынке народу оказалось столько, что мы с трудом лавировали в толпе покупателей, снующих туда-сюда между лотками. Но в итоге дошли такие до большого павильона, где располагались продавцы мяса. «Сан Саныч, — сансаныч сюда! — указал на один из свободных прилавков Андрей. Мы решили, что лучше избегать любого упоминания моей должности, поэтому временно перешли на неформальное обращение. Правда, один раз ее все-таки пришлось упомянуть, когда мы еще перед тем, как войти внутрь, обсудили с его руководством все необходимые формальности. Уже через несколько минут я размещал сочные куски мяса на прилавке, придавая ему товарный вид а молодой водитель побежал назад к козлику за топором и колодой. В течение долгого часа я наблюдал, как идут торги у всех, кроме нас. Зачастую люди подходили взглянуть на мясо, но предпочитали покупать у одного из продавцов, чей прилавок располагался в самом центре. Конечно, был вариант сильно скинуть цену, но теленок-то у Андрея один. Жалко задаром отдавать. Наша соседка, дородная тетка в заляпанной косынке и с бородавкой на подбородке, Продала уже нескольких гусей за час. И вот последний нашел свой приют прямо под мышкой у старика. И вам, желаю удачи, товарищи, собирая свои вещи, обратилась она к нам. Вот только на одной удаче здесь не выехать. Опять нужно подключать смекалочку. Я заметил, что потенциальные покупатели к нам подходили, вот только им всем не хватало хорошего пинка для покупки или, скорее, хвалебного отзыва. Я подозвал Андрея к себе и тихо выложил свой план. Парень неуверенно кивнул. «Не переживай, все будет хорошо. Делай, как я сказал. Сам увидишь», — подбодрил его я. Он отошел в сторонку, прямо к столу, где ранее стояли клетки с гусями. И вот к нам подошла женщина, которая сразу принялась осматривать каждый кусок мяса. «Все свежее и вкусное!» «Теленок молодой, мясо нежнейшее», — зарекомендовал наш товарья, после чего кивнул андрея «Здравствуйте. А редко же вас здесь увидишь», — начал диалог со мной он. «Мы с женой все за вашим мясом охотимся. Вкуснее еще не пробовали. Сейчас она подойдет и сама выберет кусок». Для убедительности парень взглянул куда-то вдаль, через толпу, будто бы действительно выглядывал женушку наигранный диалог сразу же вызвал интерес у женщины и вот она уже показывала пальцем на самый крупный кусок желая его купить то же самое мы проделали еще несколько раз работала безотказно больно большой кусок для меня одна я да и зубов почти не осталось можно одну треть обратилась ко мне пожилая женщина конечно сейчас сделаю Я положил кусок мяса на колоду и повернулся к столу, чтобы взять топор, как вдруг увидел противную рожу Алексеева. «Отлично. Сам председатель Красной Зари к нам пожаловал. И что же ты, скотина, здесь забыл?» «Здравствуйте!» — с ноткой злорадства взглянул на меня бородач дело у вас в колхозе идут, мягко говоря, не очень, как я погляжу. Он окинул взглядом мясо. — И вам не хворать невозмутимо, — ответил я. — Уже в мясники подались, — покачал головой он. — Может, вам нужна наша помощь? — Вы только попросите, и мы потянем за собой вечно отстающий колхоз уже не впервой. — Чего он хочет? — Думает, я ему в ноги упаду? — «Еще чего?» Я молча повернулся к колоде и резкими, но точными ударами топора разрубил мясо на три части, слегка забрызгав кровью фартук. «Сами справимся». С улыбкой протянул небольшой кусочек мяса женщине. «Но вы тоже не стесняйтесь за помощью к нам обращаться, ведь по посевной, насколько мне известно, мы уже значительно опережаем вас». От такого извительного ответа Алексеев нахмурил рожу и сказал «В кои-то веки отличились хоть где-то». «То ли еще будет», — продолжил с улыбкой отвечать я, — что действительно выводило из себя собеседника. «Дай бог, дай бог». С этими словами он поспешил удалиться. Судя по его выражению лица, еще немного он точно бы накинулся на меня, а свидетелей здесь ой, как много. Последние куски мяса разлетелись быстро, и вот Андрей уже уносил колоду в машину, пока я решил пройтись по рядам. Покупать ничего не планировал, а вот прицениться стоило бы. Не простаивать же курятнику в моем доме. Внимательно изучив цены, я пришел к выводу, что выгоднее купить цыплят, нежели взрослую птицу. Правда, отличить петухов от курочек нужно еще уметь. — Сан Саныч! — окрикнул мне Андрей. Я закончил, можем ехать. Ладно, потом с этим разберусь. Сейчас есть еще одно дело, а там поди и так вернемся поздним вечером. На честно заработанные деньги мы купили оконные стекла, гвозди, краску, лампочки и другие строительные материалы. Товарищ председатель, спасибо вам. По пути назад неожиданно сказал Андрей. «Будет тебе», — махнул рукой я. На общее благо стараемся как никак теперь это грюмого лица парня не осталось и следа но ну, когда мы вернулись в деревню и начали выгружать товары возле дома перед обрадованной алочкой и другими колхозниками которые все продолжали ремонт подручными средствами из того что было как говорится андрей вообще расцвел он с энтузиазмом бросился помогать остальным и работа закипела с новой силой Я же освободил его на сегодня от обязанности водителя, а сам поехал по другим делам. Вернувшись с рынка вечером, я боялся, что уже не застану участкового в нашей деревне. Вызвал-то я его еще рано утром, но оказалось, что он и сам приехал недавно, так что едва успела осмотреть место пожара и опросить соседей. Однако ничего интересного ему нарыть, похоже, не удалось. «Вынужден констатировать...» что это поджог. Сразу подтвердил мои догадки. Я расспросил о подробностях, но Огурцов только пожал плечами. Дело возбудить придется, конечно, но, скажу вам честно, шансов на его раскрытие маловато. Слишком мало следов, свидетелей тоже нет. На этом мы попрощались, и он уехал. Странно все это, конечно. Вряд ли кто-то хотел нагадить Ларисе Ивановне, которая всю жизнь тут живет, и, насколько я мог заметить, ни с кем особо не конфликтует. Но Мария... Кому же она так поперек горла встала? Неужели все дело в том, что на городскую красотку вот так мужики заглядываются, что местные жены не выдержали, да на криминал пошли? Надо подумать, как бы мне с ней переговорить осторожно на эту тему чтобы лишнее не ляпнуть, да не обидеть. Посевная постепенно шла к своему логическому завершению. Трактор получилось вернуть в поле буквально за два дня. К счастью, двигатель из строя не вышел, так что новый ремонт большой проблемой не стал. Сожженный дом беспокоил меня больше, но, рассудив, что я все равно вряд ли смогу самостоятельно раскрыть это дело прямо сейчас, Я отодвинул его в сторону и занялся другими вещами. В колхозе и так каждый день что-то происходило, и порой целый день приходилось заниматься всякими мелочами, вместо того, чтобы работать над чем-то глобальным. Хотелось-то, как в сказке, чтобы раз-два, и тут уже современные комбайны по полям катались, автоматизированные молочные фермы работали, а в деревне, чтоб в каждом доме водопровод, телефон и прочие блага. Но все казалось куда прозаичнее, хотя и с огоньком, когда не надо. Но я не хотел отодвигать свои планы надолго, тем более что в колхозе уже назрела необходимость некоторых мелких улучшений. Например, ожидая прибавку к силосу и сену в этом году, Я понял, что без еще одной силосной башни и расширения сенохранилища, ну, никак не обойтись. Также я решил не откладывать в долгий ящик постройку теплицы. Но к этому стоило подойти основательно, поэтому я задачил этим вопросом не только себе но и агронома. Маслов Иван Иванович, правда, сразу за голову хватился. «Да что ж вы творите, товарищ председатель?» Мы только недавно обсуждали, где бы еще относительно плодородной земли на дополнительные посадки найти. А тут целый тепличный комплекс куда-то воткнуть надо. Я его подбадривал. С первой задачей справились, и со второй что-нибудь придумаем. Да вы ж сами все видели, — всплеснул он руками. Мы несколько раз все поля объехали, пока решали, где неугодье вспахивать. Разве что где-то в деревне место расчистить? Вот, уже мысль закипела. Так и найдем решение». Агроном задумался, а я полез в шкафы за картами и схемами. Кажется, я как в первый день их открыл, так больше и не заглядывал. Все своими глазами хотел рассмотреть, да пощупать. Ну и время. Опять же, постоянно что-то еще требовало моего внимания. Наконец я нащупал нужную папку и вскоре растерил большую подробную схему колхоза на столе. Так мы спорили над ней некоторое время, пока я не заметил кое-что странное. — Иван Аманович, а что это за поля? Я показал карандашом на самый край карты. Что-то я не помню, чтобы мы их осматривали. Сейчас он нахмурил лоб и начал что-то шепотом подсчитывать и наконец выдал: "А, так это не наши поля, товарищ председатель. Как это не наши?" удивился я. "По карте, вот же они, явно к новому пути приписаны". Он пожал плечами. "Я здесь уже восьмой год агроном. Никогда мы их не вспахивали. Это поля Красной Зари". Хмм, интересное кино. А уж не хапнул ли товарищ Алексеев Каким-то незаконным образом нашей земельки. Еще и места там должны быть хорошие. Подальше от дорог, да недалеко от наших самых плодородных полей. Да, эти земли практически все потребности нашего колхоза закрыли бы. И по карте они, ну, точно нам принадлежат, как ни крути. Так, кажется, перед тем, как думать о теплице... Надо землемера срочно привлекать, чтобы четко сверить количество гектаров по документам и по факту. И если что-то не сходится, нужно будет заново сделать межевание. Агроном про восьмой год говорит. Может, и не стоит поспешных выводов делать. Здесь надо серьезно во всем разобраться. Как бы я ни относился к Алексееву, тут и не его вина может быть» вдруг кто то смежеванием ошибся много лет назад и так все и пошло ладно хотя бы все остальное плодотворно обсудили место для силосной башни наметили и точный план по расширению сенохранилища составили осталось только запрос на выделение дополнительных фондов отправить чтобы все это мы могли себе позволить как можно быстрее этим я и занялся после того как агроном ушел Товарищ Антоненко уже давно вернулся в Москву, но, не достигнув особого успеха в деле Филатова, не слишком стремился лишний раз отсвечивать перед Кулагиным. Хотя, конечно, ему пришлось с ним связаться сразу же после приезда и объяснять, что по всем сигналам новоявленный председатель чист как слеза и, ну, никак не подкопаться. Хотя и был там моментик спорный с тракторами, который можно было бы раскрутить. Но об этом Василий Дмитриевич предпочел умолчать. Не рассказывать же, что он даже несколько растерялся тогда от напора Филатова. Ему и так пришлось выслушивать реплики типа «Что ж ты, Дмитриевич, не нашел, как сопляка прищучить?» В общем, товарищ Антоненко предпочел бы об этом лишний раз не вспоминать. Но тут опять так события стали складываться, что появился шанс снова повысить свою значимость перед Кулагиным. Тот недавно назначил ему встречу у себя, уже по другому делу, и равнёхонько в тот же день Василий Дмитриевич принял очень интересный звонок из Калуги все-таки приятно, когда свои люди везде имеются. Так что сейчас товарищ Антоненко входил в кабинет к своему покровителю в приподнятом настроении. И даже то, что Дмитрий Антонович Кулакин уже явно не был настроен к нему так же благодушно, как в тот раз, когда он угостил его икоркой, а потом они вместе поехали веселиться, ничего не меняло антоненко спокойно ждал пока кулагин доест в этот раз начальник наворачивал шашлык и запивал как водится коньяком наконец он вытер руки салфеткой и предложил ему присесть после чего максимально строго и сдержанно обсудил вопрос по которому к нему обратился а когда разговор пошел к завершению антоненко наконец то ввернул свой сегодняшний козырь тут по прошлому вашему «Делу подвижки есть, товарищ Кулагин», — осторожно начал он. В глазах начальника промелькнул интерес. Он явно ждал продолжения, и Антоненко не стал тянуть. Планы большие у этого Филатова. Разогнался так, что уже запросы в фонды строчит. Хочет и силосную башню новую, и расширять ангары. Даже на теплицу дополнительные материалы запрашивает. — И что же? — усмехнулся Кулагин. — Ему это все одобрили? Антоненко расплылся в улыбке. — Конечно нет, Дмитрий Антонович. Вы знаете, у меня на местах люди понятливые. Если надо, позвонят, переспросят. — Вот и чуденька Надо понимать, что фонды не бесконечны, и тратить их на заведомо убыточные предприятия людей не стоит. Продолжил довольно улыбаться Кулагин. Антоненко сразу смекнул, что он снова в фаворе, и охотно закивал. А начальник тем временем продолжил. — Ну так что, выпьем за встречу?